А дальше всё пошло наперекосяк. Зыргу покидать племя, пока тело усопшего не будет предано огню, разумеется, было нельзя из чисто политических соображений. Старейшины настаивали, чтобы в честь прибытия великого Кевина был устроен грандиозный пир. Сам же Кевин буквально рвался двинуться в путь в сторону зимней резиденции короля Адерона. Извесив всё, Мудрая грыдамира предложила компромиссный вариант: тризну поусопшему и чествование паладина вездесущего осуществить по сокращённой программе, отведя на каждую операцию по 7 дней. Юноша пришёл в ужас и предложил сделать ещё более сокращённый вариант, совместив тризну с чествованием и всё это закруглить до утра. с великим паладином вездесущего спорить не стали ибо его устами как они считали говорит сам бог кевин их в этом не разубеждал хотя ничего божественного в своей скромной особе не чувствовал рыцаря посадили на самое почётное место на трон главы старейшин откуда он постоянно пытался сползти так как у него чуть не под носом горел костёр на котором весело полыхало тело усопшего. Зирк ему это делать не позволял, деликатно заталкивая обратно. В этом ему усердно помогала мамаша, заботленно бормоча при этом натрули им языки: "Да что ж это за паладин такой тебе попался, сынок? Не уж-то никогда горелой плоти не нюхал". Закевина ей ехидно отвечал Лука: укрывшись от жара костра за троном великий паладин извесущего привык к шашлыкам из баранины уважаемые гномы какие-то балдели радостно прыгая около огня и протягивая ручонки к костру их пробило на ностальгию по родным домнам около которых они провели детство афелия выныривая периодически из-за трона Пыталась промокнуть платочком Кевинский лоб, вспотевший от жара костра. Однако платочек оставался сухим, так как и весь пот из её героя уже вышел. "Ты потерпи ещё чусок. Ну, часа через 2 дровашки прогорят и всё закончится", успокаивала она, ныряя обратно за трон. Кевин застонал. Вокруг костра, стоявшим рядом с ним на пологом склоне холма троном, совершали ритуальный танец тролли, положив друг другу руки на плечи. Они окружили место тризным множеством живых колец и ухали в такт барабанам, энергично подпрыгивая. От дружного удара тумбаобразных ног дрожала земля, заставляя трон перемещаться к костру всё ближе и ближе. Юноша понял, что если срочно чего-нибудь не предпримет, Тож скоро само кажется кремированным. Заклинание тушения огня заблудшего именем вездесущего не так поймут. Скажут, не приняли небеса старещину. Файербол, огня огнём? А если юноша сконцентрировался и еле слышно прошептал заклинание, мысленно заставив весь жар костра сконцентрироваться на теле усопшего, не позволяя распространяться вокруг. Сразу повеяло вечерней прохладой. Оготел тролля просвечил искоск языки пламени, ослепительно вспыхнуло и осыпалось в угли мгновенно прогоревших дров мелким седым пеплом. Стихли барабаны. Чуда! завопили тролли, падая ниц. А я уж поил осмелеваться начала. облегчённо выдохнула графа Мира. "Опрости его, великий паладин, что усомнилась в тебе". И с этими словами плюхнулась перед троном Ниц. "Ну я это могу уже слезать". Нервко скривил Кевин. "Конечно, шеф", радостно прошептал ему на ухо тролль, бережно, как ребёнка вынимая своего господина из кресла. Зная, Что бы моя мамаша со мной сделала, если б ты оказался не настоящим паладином. Догадываюсь, пропыхтел юноша осторожно, высвобождаясь из медвежьих объятий оруженосца. Ну, нам теперь не пора? Да ты и что, шеф? Вынырнул из-за трона Лука. До утра даже не мечтай. Сам же такой срок назначил за базар надо отвечать. Сейчас тебя чествовать будем. Точно, подтвердил Жирк. Так чествовали уже? Вон на троне только что посидел. Не, ты не понял, расплылся оруженосец. Ты вокруг посмотри. Только теперь, когда погребальный огонь потух, юноша смог увидеть множество других костров. рассепаных по склонам холмов от них исходили изумительные ароматы женская половина объединённых тролльих кланов готовила грандиозный пир пока мужская половина провожала старейшину в последний путь ищейка в этой резине ники ни ткнул юноша в бок люка все только твоей команды ждут Кевин посмотрел на распростёртые перед ним на земле тела троллей и с тяжким вздохом дал долгожданную команду: "Да начнёт сапфир". Это была более приятная часть развлекательной программы, хотя бы потому, что друзья за это время успели здорово проголодаться. А тролли оказались на удивление искусными поварами. Хотя подаваемые блюда и не отличались особым разнообразием, это в основном были искусно зажаренные над тлеющими углями ломтики баранины, предварительно вымоченные в хорошо перебродившем кумысе. Короче, это был изумительный по вкусовым качествам шашлык, который был воспринят всеми членами команды Кевина, да особенно горными гномами на ура. Запивали всю эту вкуснятину всё тем же кумысом. Хотя т ролли не выдерживала ни одна лошадь, они нашли им прекрасное применение именно для того, чтобы перекочёвки было кому тянуть за собой на телегах поклажу. А потому у т роллих племён было немало табунов. Опять же кумыс к нему т ролли привыкли и издревле и предпочитали его всем другим напиткам. Слабый и хмельной напиток прекрасно поддерживал тонус и настроение, не доводя до неадекватных поступков. И Гэвин, попробовав его, оценил по достоинству и понял, за что мама Зырга драла сыночка, учуяв старый аромат и вина, и гномей водки. Юноши поднесли полную чашу белесова напитка. от которого он с удовольствием прихлёбывал куминай и шашлык. Чаша была тяжёлая, из марённого дуба, который утрол лес особо ценился, как впрочем и все деревянные поделки. Его команде достались обычные серебряные чаши. "Это и тебе дамёк", привычно захихикал Люка. "Деревянненький ты наш". Хихикал он до тех пор, пока не разглядел что чаша инкрустирована необработанными алмазами разной величины я биже не засопел гэвин уже успевший привыкнуть к бесам на это даже не обратил внимания тролли ели пили говорили неуклюже тосты в честь великого паладина всесущего юноша уже начал надеяться что к полуночи все утомятся А потом можно будет отправиться баньки, чтобы и поутру снова в путь. Как к их костру подскочил всколоченный, взмыленный тролль, вдраной накидке, сарфы в руках. Вокруг шеи были намотаны запасные струны. Радуйтесь в честь возвращения нашего великого шамана, который привёл к нам паладина из Дисущева. Я только что сочинил балладу. Вы позволите? уставился он преданными глазами на рыцаря. Ух! завыли тролли, схватившись за головы. А что такое? поспешил спросить Лука у Зырга, который сморщившись, хватался не за голову, а за уши. Да это наш новатор местный, чтоб ему. Наёмником служил услышал однажды, как звучит арфа, понравилось. И вот теперь издевается над всеми гад, воя свои серенады. Пару уроков взял, а слуха совершенно нет. Ну, баллады-то по смыслу ещё ничего. А вот когда он петь их начинает, это ж кошмар. Даже у нас троллей уши вянут. Понял? Местный гений, непризнанный бард. И чем обычно кончаются его выступления? Струны рвут, а если не помогает, морд бьют. Куча мала, короче. Потом стенка на стенку. Вспомнится старые обиды. Ну нафиган нам такое безобразие? Начевство ни великого паладина вездесущего надо. Ты посмотри на них. Им же заранее перед Кевином стыдно. Без посмотрел на схватившихся до головы троллей и радостно потёр руки. Я устраню эту проблему. Не вздумай, испугался Зирк. Да я и не в том смысле, отмахнулся Лука. Все будут живы и относительно здоровы, не считая пары свёрнутых носов. И что самое главное, наша фирма Зорра получит дополнительный капитал. Ещё разреши ей. А может, лучше баеньки? Робко спросил Кевин. Да ты ещё, возмутился уже Зырк. Чествование до утра будут. У нас же ещё впереди единоборства. Всё по протоколу празднеству, как положено. Ты ж сам разрешил до утра гулять. А за базар отвечать и надо. Набрадовался поддержка Люка. Так здесь ещё будут единоборства? Насторожился юноша. Ну да, добродушно прогудел цирк. Ты, как великий паладин всеясущего, на них главный. Знаешь, сколько воинов хотят с тобой силой помериться? Мы почти всех отсеяли. С тобой будут биться только самые лучшие. Пусть мастерству поучатся.